Глава, двадцать восьмая. Светлана. Вновь обретя любовь, так сложно оторваться друг от друга. Саша останавливается первым, берет мое лицо в ладони и нежно целует все, до чего может добраться. Скулы и глаза, щеки и дрожащие от нетерпения губы. Поцелуй обжигает и действует на меня, как дефибриллятор, возвращая, наконец, к жизни. Бесценный момент единения душ, когда слова не нужны. Мы любим и любимы. Это отчетливо чувствуется. Читается в каждом взгляде, в каждом жесте, в каждом касании. Столько нежности и трепета, что кружится голова. Саша крепко прижимает меня к себе. Так, что тяжело дышать. Утыкаюсь носом в его шею и жадно дышу родным запахом. Дышу и никак не могу надышаться. Место кислорода запускаю его по венам, пропитываю сим и снова жадно вдыхаю. Только сейчас чувствую себя по-настоящему живой и бесконечно любимой. Непередаваемое ощущение полета рядом с любимым. Лечу ввысь, забывая обо всем. Облака эйфории окружают меня со всех сторон. Какой же я была дурой, что позволила все это разрушить. Наша любовь не умерла. а стала еще крепче. Закалилась, как сталь. И ничему ее уже не сломить. Никогда и никому. Только с Сашей мир обретает краски, а в душе распускаются цветы. Сердце взволнованно сбивается с ритма, а в груди миллионы бабочек трепещут крыльями. «Ветка! Моя!» шепчет Саша, осторожно собирая губами капельки слез моих щек. «Твоя! Только твоя!» С готовностью отвечаю, утопая в родных объятиях. У каждого из нас за плечами груз обид и недомолвок, но сейчас все кажется неважным. Чувство торжествует над разумом, открывая новую главу в нашей истории, чистую и светлую. Когда эмоции немного утихают и получается отпустить друг друга, мы решаем все-таки поговорить на чистоту. Оба понимаем, что прошлое не даст нам покоя, если с ним не разобраться. Разговор получается тяжелый, вскрывающий старые наросты и едва затянувшиеся свежие раны, но очень важный и нужный нам обоим. Он правда твой жених? спрашивает Саша, крепко сжимая мою руку, словно боится, что я сбегу. Но бежать мне некуда, да и не зачем. Я на своем месте, мягко улыбаюсь, собираясь с мыслями, и отвечаю как есть. Сергей появился в моей жизни полгода назад, Я решила начать жизнь с чистого листа и попытаться забыть тебя. Он красиво ухаживал, не давил и ничего не требовал замен. Просто был рядом и поддерживал. Горькая усмешка растягивает мои губы. Я поверила в то, что любовь не главное. Можно неплохо жить и без нее. Я убедила себя в этом. Только сейчас понимаю, какой была идиоткой. Столько времени потеряла. Для чего? Для какой великой цели? Сама разрушила свое счастье. Разрушила две жизни. Дурочка. Улыбается Саша и качает головой. Прямиком по моим граблям. Да, наверное. Пожимаю плечами. Но тогда мне казалось, что поступаю правильно. Сергей позвал меня замуж. А я после долгих метаний все же согласилась. Решила попытаться создать семью. Получилось. Саша напрягается. а я не могу сдержать улыбки. Неужели до сих пор не понял, что никто, кроме него, мне не нужен? Я сбежала из ЗАГСа. Честно признаюсь и прячу лицо в ладонях. «Ты серьезно?» — смеется он. «Да!» — смотрю ему в глаза. «Сбежала к тебе!» «Сумасшедшая!» Саша притягивает меня к себе и крепко сжимает в объятиях. «Я просто вдруг поняла, что не могу без тебя». что только с тобой могу быть счастлива». врушка хмыкает он и вжимается губами в мою макушку. «Ты меня просто пожалела, признайся». «Нет, Саш», — решительно отстраняюсь и смотрю в глаза. «Я ни секунды тебя не жалела. Ты просто зациклился и потерял ориентиры. А я знаю, насколько ты сильный. Знаю, что ты можешь все». «Спасибо тебе». Мягко улыбается он и в кое то веки не ищет подвох в моих словах. И искренне верит всему, что я говорю. Кстати, как ты узнала? Не хочу врать, и все же решаюсь рассказать про визит Киры. Не знаю, как Саша отреагирует, и боюсь, что поймет как-то неправильно. Но скрывать правду бессмысленно. Твоя жена приходила ко мне и обо всем рассказала. Признаюсь честно. Кира? Саша удивленно округляет глаза. У тебя есть еще жены? Нет. Но это так неожиданно. Выдыхает он и обескураженно проводит ладонью по волосам. Я думал, мама. Теперь ты знаешь. Равнодушно пожимаю плечами. Его мать ни за что бы мне не рассказала. Упрямая, как стадо ослов. Ну ничего. Придется как-то искать подходы друг к другу. Больше ей меня не сдвинуть с места. Свет, прости меня. Вдруг говорит Саша. «За что?» Несколько секунд он молчит, формулируя мысль в предложение. «За то, что не боролся за нас. За то, что трусливо отступил и погряз в своих обидах. За то, что не попытался тебя вернуть. Я был таким идиотом. Со слиным упрямством пытался жить без тебя». «Саш, мне не за что тебя прощать», улыбаясь сквозь слезы и сжимая его ладони. «Мы оба виноваты». Давай забудем все, что было в прошлом, и попробуем начать с чистого листа. У нас есть настоящее и будущее. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю. В его глазах тоже стоят слезы. Это дорогого стоит. И я тебя очень люблю. Всхлипываю и вытираю мокрые щеки. Обещай, что больше никогда не бросишь меня. А как же врач-пациент? Квыркую, напоминая о нашем уговоре. Опять поверила? Сажа снисходительно закатывает глаза к потолку. «К черту этот бред! Он никогда не работал!» «Это точно! После прошлого мы оказались в одной постели. Обещаю!» — искренне произношу. «Все наладится! Вместе мы справимся со всем!» «Я самый счастливый человек на свете!» Тянется к моим губам и дарит нежный поцелуй. Как же я соскучилась по его ласкам! «За окном уже поздний вечер!» лежу на плече Саши и слушаю очередную историю. Как оказалось, нам много что нужно рассказать друг другу. Многое наверстать. Я рассказала все про Сергея, а Саша про свою жену. Неприятно, но очень познавательно, чтобы не осталось недопониманий. Раскрыв друг перед другом душу, обещаем больше ничего не скрывать, не врать и решать все проблемы вместе. Становится так легко, словно так было всегда. «Цвет, почему ты -то уехала тогда?» Вдруг спрашивает Саша, а я замираю. Именно этого вопроса я боялась больше всего. Потому что ответа у меня нет. «Саш, я не знаю, как тебе сказать». «А главное, не знаю, что. Не хочу ничего скрывать. Но и рушить его отношения с матерью не имею права. Это неправильно. Он любит ее. А прошлого все равно уже не вернуть и ничего не исправить». «Скажи, как есть», — настаивает Саша, и я сдаюсь. Сжимаюсь внутренне, сажусь на постели и утыкаюсь лицом в колени. Прячусь от его пронзительного взгляда. Слишком больно вспоминать это все. Кошмар, в котором я жила и медленно умирала внутри себя. Я потеряла нашего ребенка и не смогла справиться с этим. Это только часть правды. Но я очень надеюсь, что ему ее хватит. «Какого ребенка?» Ошарашенно переспрашивает Саша и тянет меня на себя, вынуждая посмотреть на него. «Я была беременна от тебя», — схлипываю я, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Но случился выкидыш». «Почему ты мне не сказала?» Его голос становится холодным и острым, как лезвие ножа. Колючие мурашки волной прокатывают по позвоночнику, сотрясая каждую клеточку тела. «Я не могла!» У тебя был турнир, тренировки на износ. Я не хотела мешать твоей карьере. И это чистая правда. Саша только попал в основной состав и всеми силами старался там удержаться. «Ты с ума сошла!» вскрикивает он и встряхивает меня за плечи. «Для меня нет ничего важнее тебя, и не было никогда!» Его взгляд, полный боли, мечется по моему лицу. «Прости, я хотела как лучше!» нервно кусая губы. «Ты должна была мне все рассказать!» «Я собиралась, но не успела. Меня накрыла депрессия и...» Саша притягивает меня к себе и крепко сжимает в объятиях. «Я такой идиот!» «Прости меня!» — шепчет с отчаянием. «Я должен был почувствовать, но так уставал!» Обнаженные души искрят, каждое слово задевает заживое. живое. но в то же время дарит успокоение, закрывая Гельштальта. Я хотела дать тебе шанс на новую счастливую жизнь с девушкой твоего возраста. Решаю все-таки закончить мысль. Вот с Кирой, например. Ты правда думаешь, я был счастлив? Саша отстраняется и с улыбкой смотрит на меня. Да я не забывала тебе ни на секунду. Женился-то тебе назло. Как же все, оказывается, сложилось. А я думала. «Сашка, какой же ты дурак!» Улыбаюсь в ответ и крепче прижимаюсь к любимому. Вскоре слышу его мерное дыхание. Даже во сне он крепко обнимает меня, боясь отпустить. В этот момент мне кажется, я абсолютно счастлива. Напряжение, в котором жила последние несколько недель, исчезает. И я, наконец, могу вдохнуть полной грудью. Лишь один момент омрачает мое счастье. Разговор с Сашей. Я очень боялась вопроса про свой отъезд, но так и не смогла на него честно ответить. Не соврала ему, но и всей правды не сказала. Не хочется даже думать, что будет, если он когда-нибудь узнает правду. Надеюсь, сможет меня понять. Засыпаю, так и не договорившись с собственной совестью.